Глава 32. Господин Нерком. Час спустя голос клика внезапно нарушил тишину. Сыщик вынул свою записную книжку и некоторое время писал. Но сейчас, когда он заговорил, он вырвал исписанный лист и передал его начальнику. «Нерком, вначале я не хотел давать тебе адрес маленького дома, где я часто бываю. Вот положи его в свой бумажник на случай необходимости». «Да, конечно, но... Старик, зачем это мне сейчас, если ты покинул это место? Возможно, ты поймешь, если я скажу, что мисс Лорн живет там сейчас. Именно для нее я устроил это гнездышко. У тебя может возникнуть необходимость общаться с ней. Ей может потребоваться общение с тобой. Знаешь, всегда есть шанс, что свечу можно зажечь, когда на нее подует ветер со всех сторон». И если что-то должно произойти, ну я имею в виду, если что-то случится со мной, кто-то должен будет ей сообщить. Понимаешь, дорогой друг, это адрес, ну, не теряй его. Там есть и подробное объяснение, как быстро туда добраться. Я отдал тебе это сейчас, так как мы скоро будем снова в городе, и я оставлю тебя сразу же. Тороплюсь вернуться к Долопсу и посмотреть, сможем ли мы с ним договориться, составить план, как найти Вальдемара». Этот парень в штатском, твой человек, похоже, не справится с этой задачкой. Как там его зовут? Киблуайт, выпалил суперинтендент, резко садясь. Ну, из всех прирожденных ослов, из всех баранов в этом мире, он, кажется, не очень исполнительный, но и не дурак. Он, я не о нем. Я не говорил о нем, я говорил о себе. Я должен был кое-что рассказать тебе и забыл напрочь. Киблуайт и его спутники пытались добраться до этого паша, как его... Змея, помнишь? Ну, помню, конечно. В конце концов, мне удалось выяснить, что он ездил на карете, которую он нанял на месяц. Это было в последнем отчете, который ты мне дал. Но Киблуайт не смог продвинуться дальше в этом деле, потому что змей решил, что больше не станет использовать карету, и скрылся. А Киблоид не знал, куда, и, похоже, след был потерян. Да, след был потерян. Но десять дней назад Киблуайт получил известие от торговца, что змей снова появился и собирался снова использовать карету. Киблуайт бросился по горячему следу, но не успел. К тому времени, когда он прибыл в конюшню, змей уже ушел. Так что бедному полицейскому ничего не оставалось делать, кроме как отправиться на охоту и посмотреть, не сможет ли он поймать его где-нибудь на улице. И что он? Не смог? Было уже поздно, и Змей возвращался в конюшню с пустой коляской. В это время суток движение на Ладгейт-Хилл было очень интенсивным, но Киблуайт боялся, что Змей сбежит. Он пошел в банк подбежав к ближайшему постовому, объяснил ситуацию, и силами констеблей Змей был арестован за управление транспортным средством без соответствующих документов. — Хорошо сыграно, Киблуайт, — одобрил клик. Это, конечно, означало, что змей будет оштрафован и должен будет сообщить представителям закона свой адрес и все остальное. Ну, так думал и Киблоид. Но жулик вывернул все самым непредсказуемым способом. Абсолютно отказавшись сообщать что-либо о себе, а поскольку у него не было лицензии и он не стал никого призывать заплатить штраф, судья вынес приговор, заключив его в тюрьму на 10 дней по умолчанию». И вот почему я хотел назвать себя ослом. Его последнее утро в тюрьме истекло сегодня утром. Однако Киблуайт, замаскированный, должен ждать его за стенами тюрьмы, чтобы последовать за ним, выследить его и найти его логово. А затем предоставить мне полный отчет сегодня к шести. «Браво!» — воскликнул клик, откидываясь на спинку сиденья со вздохом удовлетворения. «Я передумал покидать вас, мистер Нерко». Мы вместе отправимся в Скотланд-Ярд, ну, поскольку, по всей вероятности, через 10 дней, без возможности общаться со своими друзьями или с Вальдемаром, нашего друга-змея будет припекать. Он сразу же отправится к ним, чтобы объяснить причину своего столь долгого отсутствия. Есть вероятность, что Киблойд сегодня вечером сообщит что-то важное. Они почти опоздали». Киблоид с отчетом давно ожидал их, нервничая и ругая начальство за необязательность и нерасторопность. — Наконец-то я справился, суперинтендант, воскликнул полицейский агент. — Глупый жулик сыграл мне на руку. Как только он вышел из тюрьмы, он направился в Соху, а я за ним. В Соху он залег на дно в гнилой маленькой забегаловке в худшей части района. И когда я подобрался поближе и заглянул внутрь, Он пожимал руки куче французов, разодетых словно попугаи, и все они хохотали и гримасничали, как будто сбежали из дурдома. Я убедился, что там нет никакой задней двери, и уверен, что он должен будет выйти так же, как он вошел. Так что я перебрался на другую сторону улицы и застыл в ожидании. Примерно через десять минут он вышел, он и еще кто-то из опашей. Они очень поспешно куда-то отправились, а я увязался за ними. Сначала они посетили парикмахерскую, где человек, за которым я следил, побрился, подстригся и умылся, а парень, который был с ним, принес ему чистую рубашку и черный костюм. Примерно через 15 минут мой подопечный снова появился. Имея довольно сносную, респектабельную внешность после парикмахерской в чистом белье и приличной одежде, он и его напарник долго разговаривали и ухмылялись, затем пожали друг другу руки и разделились». Мой поднадзорный отправился в западную часть Лондона. Сэр, я крался за ним как тень. Я проследовал за ним до Стрэнда и далее к отелю Сесил. Там и скрылся этот жулик. Завалился в отель как к себе домой, изображая джентльмена. Потом я подошел к гостиничному клерку и, показав значок, спросил, на какую вечеринку явился змей. И мне сообщили, этот джентльмен шьет костюм для барона Родольфа «Де Монтравен, австрийского дворянина, который остановился здесь на пару недель». Клик моргнул и пристально посмотрел на Неркома. «Надежнее всего прятать вещи на виду», — процитировал он, улыбаясь. «Дорогой граф знает один или два приема, в этом ему не откажешь». «Вы действительно очень хорошо справились, Киблоэд. Вот ваш чек на 10 фунтов». «И большое спасибо за ваши услуги. Добрый вечер». Агент забрал деньги и тут же ушел, но до тех пор, пока оставался в пределах слышимости, до тех пор, пока эхо его шагов продолжало звучать в коридоре, клик молчал, и любопытная кривая улыбка исказила его лицо. Потом он внезапно заговорил. «Нерком, не стоит искать меня ни в одном из моих обычных мест в течение следующих нескольких дней». «Однако, если я срочно потребуюсь, звони в отель «Сесил» и попроси капитана Малтроверса. Не представляйся своим именем, наш друг граф имеет уши. Запомни имя — капитан Малтроверс. Или что еще лучше, запиши. «Ну, господи! Ясно, такой риск, как этот...» «Нет, пожалуйста, не пытайся меня отговорить. Я хочу заполучить голову этого человека, и я заполучу ее, если это будет возможно. Это все». «Спасибо большое, пока». И не слышно, словно тень, клик выскользнул наружу, так что, когда Нерком обернулся, чтобы переспросить имя, он был в кабинете один.